Глава 16. 4 апреля 2000 какого-то года. Ситуация осложнилась. Конечно, не настолько, как могла бы проявить я чуть меньше самообладания и сообразительности. Но сегодня я впервые понял, что невозможно предусмотреть всего. И что даже самое тщательное и продуманное планирование действий не гарантирует меня от внезапного и страшного провала. Впрочем, расскажу по порядку. сегодняшний день я решил посвятить поиску места для допроса Беладонны. Она же Дарина, она же Даша. Ведьма, проститутка и любящая дочь. Специально выехал пораньше, чтобы избежать пробок. Ранним утром в субботу их обычно не бывает. Город застыл в оцепенении похмельного вязкого сна. Немногочисленные прохожие машины двигаются торопливо и сердито, Словно их разбудили и силой заставили выйти или выехать на улицы. Было светло, и сквозь прорехи в тонких серых облаках местами даже не смело проглядывало бледно-голубое линялое небо. Мир как будто отдыхал в тишине весеннего утра. Но скоро появятся люди, и все станет как обычно. Город проснется от сна, небо насупится, закроется свинцовыми тучами, а под вечер начнет поливать холодным крупным дождем или осядет вниз с тылой моросью. Впрочем, к этому времени я уже собирался быть дома. Я выехал из города в северном направлении. Если вы заметили, я вообще предпочитал именно север. И не потому, что знал эту часть области лучше других, просто именно здесь дачные поселки были такими, какие мне требовались. Старые, с пустующими домами, с обилием растительности на участках и между ними. Без засилья новых коттеджей. На востоке было слишком много многоэтажных застроек. На юге – плоских, разграфленных на крошечные земельные наделы полей, среди которых сложно было укрыться от посторонних взглядов. А западная часть по дороге к заливу ассоциировалась у меня с пафосными пригородными отелями, ресторанами и поселками из того типа домов, которые сейчас принято называть элитными. Вот я и сосредоточился на северной части. Конечно, такое постоянство могло привести к нежелательным последствиям с точки зрения безопасности. Но, с другой стороны, связать выбор направления с моей личностью было никак нельзя. На сиденье рядом со мной лежала раскрытая карта, и я ехал по почти пустому шоссе, наслаждаясь дорогой и светом. В поселок я въехал еще до полудня. То, что нужно. Старые дачи, густой кустарник, высокие сосны, ели, рядом лес и болото. Вдобавок этому холмы, по которым взбирались и опускались узкие кривые улочки, петлявшие во множестве крутых поворотов. Лучше и пожелать нельзя. Я немного покружил по поселку, убедился, что дома остаются пустыми даже в субботу. Только в одном или двух из труб поднимался вертикально к небу легкий дымок. Но это были новые кирпичные дома за высокими заборами, и я в любом случае держался бы от них подальше. Искомое я обнаружил, как водится, на окраине. Дом был довольно большой, выстроенный в стиле, который я для себя определил как «прибалтийский». Аккуратный, с тремя небольшими окнами на низком фасаде, с высокой остроконечной двускатной крышей, облицованной серым камнем, покрытым темными пятнами. Совсем как кожа человека в преклонном возрасте. Несмотря на довольно презентабельный вид, хозяева дома вряд ли часто сюда наведывались. А может быть, несколько лет их тут не было вовсе. При внимательном рассмотрении можно было заметить, что краска на простых деревянных рамах облупилась. Стекла местами треснули и были покрыты изнутри слоем пыли. Участок за забором запущен и зарос длинными пожухлыми сорняками. А сам забор из тонкого штакетника покосился рядом с запертой на ржавый замок калиткой. Но в целом дом выглядел вполне пристойным. Ни хибара в окружении ржавых автомобильных останков и не обветшавший деревянный терем, памятник первым дачникам советской эпохи. И я подумал, что это тоже очень хорошо. Можно будет сказать своей новой подружке, что мы поедем в мою загородную резиденцию. Спокойно довести ее сюда, дать войти внутрь, и уже там применить шокер. Никакой возни со связыванием, развязыванием, переносом из багажника в дом – Мне уже порядком надоело таскать обездвиженных ведьм на своем горбу. Я вышел из машины и огляделся. На участках вокруг ни души. Узкая улица, спускавшаяся с холма и резко поворачивавшая вправо, была пустынна. Я подумал, что этот крутой поворот дополнительно защищает меня от чужих глаз. Густые деревья, глухой высокий железный забор на соседнем участке у самого поворота — Даже если кто-то там есть, то меня ему не увидеть. Почему-то мне не пришло в голову, что я тоже не увижу никого, кто может двигаться по улице сюда, в моем направлении. Я шагнул к калитке, последний раз оглянулся и замер. Сердце ухнуло так, что сдавило виски. Ноги стали будто чужими, как в страшном сне. Голова под шляпой мгновенно покрылась испаренной, и я почувствовал, как стекает по черепу горячая струйка пота. Если честно, то горячая струйка вполне могла бы потечь и по ногам. Потому что из-за поворота совершенно неслышно и незаметно выехал полицейский автомобиль. Выехал и остановился метрах в тридцати от меня. Патруль. Я стоял и смотрел на силуэты двух человек за лобовым стеклом. И чувствовал, что они тоже смотрят на меня. Конец игры. Шах и мат. удавы и кролик. Попался. Олень в свете фар на ночном шоссе. Западня. Усилием воли я заставил себя двинуться с места. Посмотрел на дом, вытащил мобильный из кармана, приложил к уху, поморщился, убрал обратно. Развернулся, стараясь двигаться естественно, на негнущихся деревянных ногах подошел к машине, вытащил карту и уставился на нее, стараясь, чтобы не дрожали руки. Полицейский автомобиль не двигался с места. Я как можно спокойнее сел за руль, захлопнул дверцу и не спеша поехал навстречу патрульным. Сердце заходилось в болезненном частом стуке. Воротник рубашки промок от пота. Тридцать метров до автомобиля полиции были долгими, как последние марафонские мили. При встрече с агрессивными собаками служебных пород есть правило — не убегать. «Побежите, догонят и разорвут». Если уж такая встреча случилась, то идите прямо на них, спокойно, уверенно. Потому что если они почувствуют страх, да, итог будет тот же. Догонят и разорвут. У сотрудников полиции чутье на чужой страх и подозрительное поведение сильнее, чем у любого добермана. Я это знаю, поэтому не бегу, а еду им навстречу. Но этого мало. Патруль появился здесь не просто так. Наверняка они ищут меня, то есть убийцу, имеющего привычку пытать и казнить своих жертв на территории дачных поселков. Поэтому просто проехать мимо не вариант. Догонят и разорвут. Нужно с ними заговорить и придумать удовлетворительное объяснение своему появлению здесь». Мысли мечутся, словно испуганные крысы на чердаке горящего дома. Что, если у них уже есть описание моей машины? Что, если у них есть мое описание, в частности, этой шляпы, будь она неладна, что надета сейчас на моей голове? Нет, в этом случае они бы уже напали. Или вызывают по и помощь для задержания опасного убийцы-маньяка. Я подъезжаю к патрульной машине борт в борт со стороны водительской дверцы, останавливаюсь и опускаю стекло». Улыбаюсь смущенно и немного заискивающе, как и должно при обращении к сотруднику охраны правопорядка. Я интеллигентный, немного неуклюжий, совершенно безобидный. Только бы пот не потек из-под шляпы. Полицейский, сидящий за рулем, тоже опускает стекло. Здравствуйте, вежливо говорю я. Он совсем молодой, но взгляд внимательный и цепкий. Наверное, им такой выдают вместе с оружием и служебным удостоверением». Я стараюсь не отводить глаз. — Здравствуйте, — отвечает патрульный. — Поможете мне? Я беру карту и машу ею перед собой. Представляете, еду к приятелю на дачу и вот заблудился. И деньги кончились на телефоне, как назло, не позвонить, ни по навигатору не посмотреть. Можете подсказать дорогу? Господи, слава тебе, создавшему день субботний. Сегодняшний выходной придает моей версии больше правдоподобия, чуть больше, самой малости. — А куда вам нужно? — спрашивает полицейский. — Мне нужна красивая улица, дом 63. Это где-то здесь должно быть. А я кружу, кружу. Красивую улицу я проезжал двадцать минут назад и совершенно случайно запомнил название. Табличка с ним висела на стволе сосны, вот и бросилась в глаза, да и название необычное. Номер 63 был у того дома, рядом с которым я сейчас останавливался. «Еще одно очко к сомнительному правдоподобию моей истории». Полицейский еще секунду смотрит на меня, потом поворачивается к своему напарнику и что-то ему говорит. Я замечаю на коленях у того автомат. Короткий такой, с раструбом на курносом стволе. Что он ему говорит? «Нет времени вызывать подмогу. Дай-ка лучше очередь через окно, чтобы не рисковать». Второй патрульный нагибается к открытому окну и говорит. «Поезжайте прямо». Спуститесь к широкой улице, поедете по ней до развилки и повернете направо. Там будет. красивое. Огромное спасибо, — говорю я с облегчением в голосе. Так бы и колесил тут до вечера, если бы не вы. Спасибо. Всего доброго. Счастливого пути, — отзывается полицейский. Я закрываю окно и медленно трогаюсь с места. Автомобиль патрульных остается стоять, и я вижу в зеркало, как они о чем-то переговариваются. Например... Давай проводим его до этой красивой и проверим. Или запиши номера на всякий случай. Или это точно, написание совпадает, вызывай подкрепление. Потом коротко вспыхнули красные сигналы габаритных фонарей, и полицейская машина тронулась с места, скрывшись из виду. На всякий случай я доехал до красивой улицы 63. Никто не подъехал сюда за мной следом. Никто не поджидал в засаде. Я немного посидел, глядя в окно на аккуратный ухоженный дом, обшитый светлыми досками. Снял шляпу и вытер платком взмокшую голову. Собственно, поэтому я и ношу шляпу. Нет, конечно, еще потому, что мне нравится этот головной убор, это да. Но прежде всего по другой причине. В шляпе я среднего роста, человек без особых примет. Без шляпы моя особая примета будет блестеть от дождя или солнца. Особенно, например, сегодня, когда я утром аккуратно побрил череп. Жена говорила, что мне идет. Якобы придает брутальности, которой у меня явная нехватка. Лично для меня это приемлемая альтернатива, обормленная редкими чахлыми зарослями, обширной ранней лысини, которой я обзавелся к 40 годам, так что привык уже. Я снова надел шляпу, развернулся и поехал обратно в город. Очевидно, что продачные поселки можно забыть. Теперь, когда пустующие дома более мне недоступны, Нужен альтернативный план. Беладонна Дарина Даша ждет своего перспективного гостя, и лучше не заставлять ее ждать слишком долго. И такой план у меня есть».